забредный был пьющий. Хоберт ему что-то сказал, и тот перевёл: "Мол Герфельд Фебель велит постоянно носить это с собой, и всё будет хорошо". Хоберт сонул мне мешочек в руку, махнул небрежно: "Мол, проваливай". Мешочек я сунула в карман жакетки, а когда отошла подальше, достала и рассмотрела как следует. Обыкновенная холстинка, завязана так, что узел и зубами не распутаешь, а впрочем, я как-то так сразу и поняла, что развязывать его не следует. Там внутри, судя на ощупь, была не только собачья шерсть, что-то твёрдое, вроде корешков или суччочков. Первым делом я кинулась к бабе Марьяне и всё ей рассказала. Она такое впечатление ничуть не удивилась. Сказала, «Значит, так и носи при себе. И развязывать не вздумай. И вы знаете, подействовала. Пауля я с тех пор видела раза два за месяц. И то издали. Он ко мне и близко не подходил. Отвернется, будто не знаком. Или вообще не видит. Быстренько отойдет». И полицейи отстали. Начисто так хорошо было. Я не сомневаюсь, что всё дело в хобертовом мешочке. Благодаря мешочку приказать Павлу хоберт не мог. Когда Пауль уходил, он определённо нацелился продолжать. И полицейям хоберт был не начальник. Кто он вообще был? По нашему Приблизительно родной старшина и только. Через месяц мать мне как-то выхлыпатала пропуск и отправила к тётке в город, от греха подальше. Я ей, конечно, рассказала про мешочек, но она, видимо, подумала, что как бы там не было, а в городке будет спокойнее. В городке у меня за полтора месяца хватало невзгод, конечно, но не особенно тяжёлых. Полное впечатление, что Хобертов-мешочек и там работал. Благополучно выпутывалось пару раз из тяжелых ситуаций, когда кончиться могло по-всякому. И потом, перед самым освобождением, когда немцы угоняли молодежь в Германию, меня это как-то обошло. К тетке в дом так никто и не пришел, хотя я в управе, потому именно адресу была зарегистрирована. А однажды утром, когда я надевала жакетку, мешочек меня вдруг кольнул, будто оттуда выскользнула остриём иголка и уколола. Я сначала так и подумала, только когда доставала мешочек, не увидела никакой иголки или булавки, и на ощупь её не чувствовалось. Потом пришли наши В деревню я попала только через 3 недели. И что оказалось, Берта теперь жила у деда Якуба. Хоберт её сам привёл однажды вечером с тем очкастым учётчиком. Тот и перетолмачил, что мол Герфильд Фебель дарит собаку своему егрю и просит о ней заботиться как следует. Баба Марьяна рассказала, как это выглядело. Тяжело. Видно было сразу, что Хуберту с собакой ох, как не хочется расставаться. Он долго возле нее сидел на корточках, обнимал, гладил. Потом пошел со двора, не оглядываясь. А Берта, хоть его и любила, за ним не кинулась. Сидела, как на привязи, поскуливала.